Глава 17. Реклама в интернете. Что еще может сделать дизайнер в интернете, чтобы найти клиентов? Контекстная реклама. Это объявления, которые пользователь видит в поисковой системе, обычно справа и сверху от поисковой выдачи. Они зависят от того, что пользователь ввел в поисковой строке. Когда человек ищет через интернет определенную информацию, связанную с дизайном интерьера, система подсовывает ему о б ъ я в л е н и е о ваших услугах и ссылку на ваш сайт раньше, чем рекламу конкурентов. Это очень хороший способ для тех, у кого сайт не появляется на первой странице поисковой выдачи по основным запросам и ключевым словам. Пользователь кликает по объявлению, переходя таким образом на сайт рекламодателя. За это вы платите поисковой системе. С вашего счета списывается определенная сумма. В одних случаях это может быть несколько центов, в других — сотни рублей. Второй вид контекстной рекламы — те же самые объявления, которые размещаются не на страницах поисковых систем, а на обычных тематических сайтах, дизайнерских и не только порталах, в онлайн-газетах, блогах и так далее, которые разместили у себя код поисковой системы, продающий рекламу. И деньги делятся между сайтом, рекламной площадкой и поисковой системой. Главное преимущество контекстной рекламы — моментальный эффект. Положили деньги на счет в Яндекс.Директ или Google AdWords, и ваш сайт сразу получает посетителей. Этим контекстная реклама в лучшую сторону отличается от поисковой оптимизации сайта, о которой мы говорили в прошлой главе. Да, при работе с технологиями SEO вы не платите за каждый переход пользователя к вам на сайт, но не факт, что вы получаете посетителей дешевле. Если вы разделите сумму, в которой обходится поисковая оптимизация, на количество посетителей, совершенно не исключено, что контекстная реклама будет стоить столько же или дешевле. При этом, повторюсь, посетители будут сразу, а не неизвестно когда. Кроме того, на контекстной рекламе можно очень сильно сэкономить. Ваши объявления показываются позаранее оговоренным поисковым запросам пользователя. Не нужно гнаться за высокочастотными коммерческими запросами вроде д и з а й н интерьера. Они очень дорого стоят. Стройте рекламные кампании под длинные запросы. Воспользуйтесь полезным инструментом Wordstat я н д е к с r u позволяющим узнать, по каким словосочетаниям люди ищут услуги, которые вы могли бы предоставить. Наберите таких словосочетаний побольше и создайте о б ъ я в л е н и е по каждому из них. Например, дизайн интерьера можно заменить десятками запросов и объявлений, вроде дизайн интерьера маленькой комнаты, дизайн интерьера гостиной спальни, дизайн интерьера кухни, фотогалерея, интерьера — это вполне реальные запросы и так далее. С помощью этой хитрости у вас есть шанс получить пользователей значительно дешевле, чем через короткие высокочастотные запросы. Минус — нужно думать и сочинять много запросов и много объявлений. Но тут уж ничего не поделаешь. Экономить можно либо время, либо деньги, но не одновременно. Баннеры и доски объявлений. Покупку места для баннера на порталах с высокой посещаемостью большинство дизайнеров считает бесполезной стрельбой из пушек по воробьям. Во-первых, пользователи интернета уже научились не обращать на баннеры внимания, многие их просто не замечают. Во-вторых, на порталах с большой посещаемостью баннеры дороги. А в-третьих, нужно четко понимать, совпадает ли ваша целевая группа с аудиторией портала. Впрочем, это абсолютно необходимо знать про любую площадку, на которой вы бы хотели поместить свою рекламу. Неплохую отдачу для начинающих дизайнеров с невысокими ценами дает реклама через сервисы объявлений, такие как доска.ру. Там можно опубликовать свое объявление, а можно искать клиентов по их запросам. Отдельно хочу упомянуть социальные сети. Многие люди относятся к ним с некоторым презрением. Мол, там по определению нет ничего хорошего, это просто способ потратить время. Совершенно напрасно, социальные сети — это не только отличный способ распространения информации, но и эффективный способ рекламы. Вы можете использовать свой аккаунт в соцсетях не только для того, чтобы проинформировать своих друзей о том, чем занимаетесь, но и эффективно продвигать свои услуги. Лично у меня было три проекта, полученных от очень давнишних знакомых, с которыми начала общаться именно на одноклассниках, точнее, на аналогичном латвийском ресурсе. Информационные порталы. Как только сведения о ваших услугах появятся в свободном доступе, вас начнут осаждать представители многочисленных информационных порталов и даже телефонных справочников. Они будут показывать вам красивые макеты, притягательную статистику посещений профиля на их портале и поисковых запросов в их системах и просить определенную сумму за то, что они размещают информацию о вас. Нередко у таких порталов есть минимальный бесплатный пакет услуг, на него соглашайтесь в любом случае. Все, что требует дополнительных вложений, нужно серьезно обдумать. Справочные порталы в интернете не бесполезны, вполне возможно, вы и сами пользуетесь ими. Кроме того, они создают ссылку на ваш сайт, который учитывается поисковыми системами и поднимает рейтинг вашей страницы. р е к л а м а на подобных ресурсах, как правило, продают пакетами, определенный комплекс услуг стоит определенных денег. Скорее всего, вам не будут нужны все предлагаемые возможности, например, карта проезда, адрес и время работы компании, если у вас нет офиса. Торгуйтесь, не соглашайтесь платить за те функции, которые вам не нужны. Требуйте индивидуального подхода и скидок. Скидочные порталы. Напоследок хочу поделиться с вами идеей, которая пришла мне в голову, но опробовать ее я еще не успела. В последнее время стали пользоваться большой популярностью разнообразные скидочные порталы, предлагающие воспользоваться услугами тех или иных специалистов, компаний или заведений с большими скидками. Думаю, вполне можно попробовать продвинуть через них консультации дизайнера интерьера. Если вы правильно рассчитаете свои затраты на перемещение, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения времени, и четко сформулируете, что именно входит в услуги консультанта, можете получить довольно много потенциальных клиентов. И уже во время личной встречи постараться их уговорить на заказ полноценного дизайн-проекта. Самой мне еще не удалось испытать этот способ привлечения клиентов из-за постоянной высокой загрузки. Но если вы опробуете его, дайте мне знать, мне будет очень интересно узнать о результатах».